291. Защищаться от тьмы и можно, и должно. Защита учитель. Меня поставьте между собою и тьмою. Пусть оброню из лучей не лика ударится злобной энергии вас не коснувшись. Пусть почувют силу обратного удара. Быть может, поймут, что касаться моих безнаказанно не дозволю. Уничтожили бы вас и стерли с лица земли, если б могли, но короткие руки, защиту дам, лишь крепко за меня держитесь, я щит подниму. Спокойствие и равновесие храните, в них ваша опора, они приемники лучей, сеть отражающими крепка, многие зубы и когти вас обломают, жжется огонь. лучше бы им вас не трогать придёт время и узнаете судьбу идущих против вас не завидны их участь ни вас на меня хотят уязвить на вас нападаю уязвить владыку следствие не наказание но обратный удар коснитесь провода высокого напряжения что получится вы мои провода с миром через вас ток идут Лучше моих близких не касаться не добрым рукам. Моих и ваших врагов предоставьте мне. Вы же следуйте за мною. Пусть выявится все, дабы знали, кто со мною и за меня, и кто против, и все знанья от меня не отрывайтесь.